Глава четвертая. Марта. Утром она открыла глаза, потому что молодая служанка, которая пришла в ее комнату, чтобы развести огонь, стояла на коленях перед камином и шумом выгребала из него залу. Мария несколько минут лежала, рассматривая девушку, потом стала разглядывать комнату. Она еще никогда не видела таких странных и унылых комнат. Стены были покрыты тканью, на которой были вышиты сцены охоты. Там виднелись странно одетые люди среди деревьев, а вдали верхушки башен замка. Там были охотники, лошади и собаки, а также дамы. Мэри чувствовала себя так, словно оказалась вместе с ними в лесу. Через окно видно было огромное волнистое пространство, где совершенно не было деревьев. Оно выглядело как бескрайнее грустное пурпурное море. «Что это такое?» – спросила девочка, указывая в окно. Марта, молодая служанка, которая как раз подошла к кровати, тоже повернулась в сторону окна. «Это?» — переспросила она. «Да, это вересковая пустошь», — с доброй улыбкой ответила девушка. «Вам нравятся вересковые пустоши?» «Нет», — отрезала Мэри, — «я их ненавижу». «Это потому, что вы к ним непривычны», — сказала Марта, возвращаясь к камину. «Вам они кажутся сейчас слишком большими и пустынными, а потом вы пообвыкнете». «А тебе здесь нравится?» – спросила Мэри. «Ага, очень даже нравится», – ответила Марта, энергично принимаясь чистить каминную решетку. «Я наши места просто люблю. И вовсе здесь не пусто. Здесь полно всяких растений, а запах от них какой. Здесь так красиво весной и летом, когда вереск покрывается розовыми цветочками». Пахнет, будто кто мед разлил, и столько там запахов. А небо высокое высокое и пчелу гудят, и жаворонки поют. Эх, ни за что не хотела бы жить ни в каких других краях вдали от наших вересковых пустошей. Мэри внимательно и удивленно прислушивалась к словам девушки. Индийские слуги были совсем другими. Они по рабски подобострастные, никогда не осмелились бы обратиться к господам как к себе подобным. Слуги непрестанно кланялись им, называя покровителями бедных и тому подобными словами. Индийским слугам отдавали приказы, а не просили их сделать что-то. Не было принято говорить им «пожалуйста» и «спасибо». И Мэри всегда била Айю по лицу, когда злилась. Сейчас Мэри подумала о том, что бы случилось, если бы эту девушку ударили по лицу. Она была пухленькая, румяная и милая. Но вела себя так смело, что миссис Мэри задумалась, не дала ли бы Марта сдача, даже если бы ей влепила пощечину маленькая девочка. «Ты какая-то странная служанка», — высокомерно изрекла Мэри со своих подушек. Марта присела на корточке с каминной щеткой в руке и добродушно рассмеялась. «Ага, я это хорошо знаю. Если бы госпожа еще была жива, то я бы и в помощнице горничной не сгодилась». Может быть, мне позволили бы работать в кухне, но наверх в хозяйские комнаты, и войти бы не позволили. Слишком я простая, и говорить могу только по-тутошнему, по-йоркширски. Но этот дом какой-то чудной, хотя и такой здоровенный. Можно подумать, что здесь нет никаких господ, кроме мистера Питчера и миссис Медлок. Когда мистер Крейвен дома, то ничего и знать не хочет». Ну и так он все время путешествует. А миссис Мэдлок дала мне это место по доброте. Она сказала, что если бы миссель Твейт была похожа на другие поместья, то ни за что бы не взяла меня прислуживать здесь. «Это ты будешь моей служанкой?» спросила Мэри по-прежнему высокомерно, как было принято разговаривать со слугами в Индии. Марта опять принялась чистить каминную решетку. «Я служанка миссис Мэдлок». «С достоинством ответила девушка, а она служит мистеру Крейвену. И я должна выполнять работу горничной, да помогать вам понемногу. Но вам, наверное, и не надо так уж сильно помогать». «А кто же будет меня одевать?» – требовательно спросила Мэри. Марта опять присела на корточки и уставилась на нее, словно не понимая, в чем дело. А потом, растягивая слова, изумленно воскликнула. «Так вы и одеться сама не способная." «Что это значит? Я не понимаю, что ты говоришь». «Ой, я и забыла», — протянула Марта. «Миссис Мэдлок говорила мне, чтобы я по-культурному говорила. А то вы меня и не поймете. Я хотела сказать, что вы же, наверное, умеете сама одеваться». «Не умею», — оскорбилась Мэри. «Никогда в жизни я не одевалась сама. Меня одевала а я. Ну, в таком случае самое время вам научиться делать это самой». Девушка, видимо, не осознавала, насколько дерзко говорит с госпожой. Надо было раньше научиться. Вам только на пользу пойдет, если вы сама за собой поухаживаете. Моя мама всегда удивлялась, как это дети богатых господ совсем не одурели от того, что их няньки все время моют, одевают и на прогулки водят, словно они куклы какие. В Индии все по-другому, презрительно процедила сквозь зубы Мэри. Ей уже надоело, слишком разговорчивая и дерзкая служанка. Но Марту нелегко было сбить с толку. «Да уж я сразу смекнула, что там у вас все было по-другому», — искренне продолжала она. «Я думаю, это все потому, что там столько черных вместо настоящих белых людей. Когда я услыхала, что вы из Индии приехали, то подумала, что вы тоже черная». Мэри в бешенстве уселась на постели. «Что?» — прошипела она. «Что?» «Ты думала, что я черная?» «Ты, дочь свиньи!» Марта испуганно взглянула на Мэри и покраснела. «Кого это вы так обзываете?» — сказала она. «Нельзя вам так злиться и говорить такие нехорошие слова!» Не пристало молодым леди так выражаться. «А против этих черных я ничего и не имею. В книжках написано, что они очень даже в Бога верят. И написано, что хоть они и черные, а все равно люди и ближние». Я еще ни разу не видела ни одного черного человека и страшно радовалась, когда сюда шла, что, наконец, увижу. Когда я сегодня утром пришла, чтобы растопить камин, то тихонько подошла к кровати и осторожно одеяло отдернула, чтобы на вас посмотреть. А вы белая, — Разочарованно призналась служанка. Не чернее, чем я, хотя, пожалуй, и пожелтее будете. Мэри уже даже не пыталась справиться с бешенством и унижением. «Ты думала, что я индуска. Как ты посмела? Ты никакого понятия об индусах не имеешь. Они не люди. Они слуги, которые должны нам кланяться и служить. Ты ничего не знаешь об Индии. Ты вообще ничего не знаешь». Она впала в такое бешенство и чувствовала себя такой беспомощной, под искренним взглядом Марты, и при этом такой ужасно одинокой и далекой от всего близкого и понятного, что спрятала лицо в подушку и безудержно зарыдала. Девочка плакала так отчаянно, что доброй Марте стало ее жалко. Девушка подошла к кровати и наклонилась над Мэри. «Ну, не надо так плакать», — приговаривала Марта. «Я не знала, что вы так расстроитесь». «Не совсем глупо и ничего не знаю, правильно вы об этом не сказали. Простите меня, пожалуйста, и перестаньте плакать». В ее искренних словах, произнесенных протяжным йоркширским говором, было что-то такое успокоительное, по-настоящему дружественное, что мэри перестала плакать и постепенно успокоилась. Это обрадовало Марту. «Самое время вам вставать», — сказала девушка. «Миссис Медлок велела, чтобы я подала вам завтрак, а потом чай и обед в соседнюю комнату. Там устроили для вас детскую комнату. Я вам помогу одеться, если вы встанете с кровати. А если одежки застегиваются сзади, конечно, вам самой с таким не справиться». Когда Мэри наконец решила встать, то обнаружила, что поданная Мартой одежда не та, в которой она приехала. «Это не мое платье», — сказала она, — «мое черного цвета». Мэри рассмотрела красивое платье из толстой, мягкой белой шерсти и добавила холодным тоном. Но оно более красивое, чем мое. «Вы должны его надеть», — ответила Марта. Мистер Крейвен велел купить его в Лондоне. Он сказал, «Не хочу, чтобы по дому бродил ребенок в черном, словно затерянная душа». «Это сделало бы дом еще более угрюмым. Одевайте ее в светлую одежду». Моя матушка сказала, что понимает, в чем дело. Моя матушка всегда все понимает. Ей самой тоже не нравятся черные одежки. «Я ненавижу черный цвет!» — воскликнула Мэри. Во время одевания обе они научились чему-то новому. Марта, правда, не раз застегивала пуговицы на одежде своих сестер и братьев, но она никогда не видела ребенка, который стоял бы неподвижно и позволял другому человеку все делать за него, словно у него не было собственных ног и рук. От чего же вы не обуетесь сами? Спросила она, когда Мэри спокойно выставила ногу и так стояла в ожидании. Меня всегда обувала, а я? удивленно ответила Мэри. Так принято? Мэри часто повторяла. Так принято? Индийские слуги всегда произносили эти слова. Когда им приказывали сделать что-то, чего их предки тысячу лет назад не делали, они смотрели в глаза со сладкой улыбкой и говорили «так не принято». Это означало, что больше говорить об этом бесполезно. Не было принято, чтобы Мэри хоть что-то делала сама. Она только стояла и позволяла одевать себя словно куклу. Но уже до того, как она, наконец, была готова к завтраку, девочка начала догадываться, что жизнь на новом месте научит ее многим непривычным вещам. Например, надевать чулки и башмачки, собирать разбросанные вещи. Если бы Марта была отлично вышкаленной горничной какой-нибудь молодой и красивой дамы, она была бы более покладистой и знала, что ей следует расчесать волосы госпожи, застегнуть башмачки и собрать разбросанные вещи но она была всего-навсего простой деревенской девушкой из Йоркшира, воспитанной в маленьком домике на краю вересковой пустоши вместе с маленькими братьями и сестрами. И никогда ни о чем другом не думала, кроме как помочь маме заботиться о малышах, которые лежали в колыбели или начинали делать первые шаги. Если бы Мэри Ленокс была веселым ребенком, Она, возможно, посмеялась бы, слушая болтовню Марты. Но Мэри только холодно слушала и поражалась свободе ее поведения. Сначала девочка вообще не интересовалась содержанием рассказа служанки. Но та продолжала по-свойски болтать и болтать, и Мэри невольно начала прислушиваться. «Ой, вы бы только поглядели на них», — стрекотала Марта. «Нас в доме двенадцать, а отец зарабатывает всего шестнадцать шиллингов в неделю». Говорю вам, матушка часто не знает, за что купить для всех крупы или хлеба. Дети целый день бегают по вересковой пустоше, и матушка говорит, что здешний воздух их кормит. Она думает, что они едят траву, как дикие пони. А нашему дику уже 12 лет. Он приручил дикую маленькую лошадку и теперь говорит, что это его лошадка. «Где приручил?» — спросила Мэри. Дик встретил на вересковой пустоши маленького жеребенка с матерью, и тогда он стал приносить жеребенку кусочки хлеба и рвать для него молодую траву, и они подружились. Этот жеребенок так привык к Дику, что повсюду за ним ходит, и даже разрешает садиться себе на спину. Дик славный парнишка, и зверь его любит. У Мэри никогда не было никаких зверей, и она всегда думала, что хорошо бы иметь какую-нибудь зверюшку. Поэтому она заинтересовалась Диком, а поскольку раньше ее никто не интересовал, кроме себя самой, это было как начало дружеских чувств. Когда девочка вошла во вторую из предназначенных для нее комнат, то увидела, что это почти такая же комната, как та, в которой она спала. Это была комната взрослого человека, а не ребенка, с угрюмыми старыми портретами на стенах и тяжелыми старыми дубовыми стульями. Стол был накрыт к завтраку. Но у Мэри никогда не было хорошего аппетита. И она безразлично взглянула на первую тарелку, которую Марта поставила перед ней. «Я такого не ем», — заявила она. «Чего? Вам не понравилась овсянка?» — изумилась Марта. «Нет». «Вы не знаете, какая это вкуснота. Надо только чуток полить патокой или посыпать сахаром». «Я такого не ем», — повторила девочка. — Возмутилась Марта. — Терпеть не могу, когда такие хорошие харчи попросту пропадают. Если бы здесь были наши дети, они бы за пять минут все тарелки почистили. Почему? — холодно поинтересовалась Мэри. — Почему? — переспросила Марта. — Да потому что им ни разу в жизни не доводилось как следует понабивать животы. Они вечно голодные, как молодые коршунята или лисята. — Я не знаю, что такое быть голодной, — равнодушно заметила Мэри. Марта возмутилась. «Хорошо бы вам немного поголодать», — откровенно сказала девушка. «Нет, никакого моего терпежу видеть, как кто-нибудь сидит и просто глазеет на хороший хлеб и мясо, а сам не ест. Господи ты, боже мой, как же мне хочется, чтобы Дик, Фил и Джейн и все остальные наши детишки попробовали такую еду, как на этом столе. Почему же ты не отнесешь ее им?» — спросила Мэри. «Потому что это не мое». С достоинством ответила Марта. «И потом, сегодня не мой выходной. У меня, как у всех остальных, выходной раз в месяц. Тогда я иду домой, прибираюсь там, а матушка может хоть немного передохнуть». Мэри выпила чай и съела маленький сухарик с мармеладом. «А теперь оденьтесь потеплее и пойдите во двор проветриться и побегать», сказала Марта. «На свежем воздухе и аппетитно гуляете. Мэри подошла к окну. Сквозь него видно было сад, дорожки. И большие деревья. Но все выглядело как-то грустно и по-зимнему. Во двор? Почему это я должна выходить из дома в такую плохую погоду? Ну ладно, вот останетесь вы сидеть в комнате, и что же вы будете здесь делать? Мэри огляделась, и правда, здесь нечего было делать. Когда миссис Медлок устраивала здесь детскую комнату, то как-то не подумала о развлечениях. Наверное, все же лучше пойти погулять в сад. «А кто поведет меня?» — спросила девочка. Удивленная Марта уставилась на нее. «Вы пойдете одна?» — ответила служанка. «Вам надо научиться играть одной, так как доводится делать тем детям, у кого нет ни братишек, ни сестренок. Наш Дик как убежит на вересковую пустошь, так играет там целыми часами». Поэтому он так подружился с пони. «У него на пустоше есть и знакомые овечки, и птицы, которые курят пищу прямо с его рук». Хоть у нас в доме и мало бывает еды, он всегда припрячет крошек для своих любимцев. Упоминание о Дике склонило Мэри выйти из дома, хотя девочка и не осознавала этого. На улице она сможет увидеть птиц, пусть там и не будет никаких пони и овечек. Здешние птицы должно быть не похожи на тех, которые живут в Индии, и будет интересно посмотреть на них». Марта подала ей пальто, шляпку и пару крепких теплых бушмачков, а потом показала, какие ступеньки ведут вниз. «Вот тут вход в сад», — сказала служанка, указывая на калитку в живой изгороди. «Летом там много цветов, но сейчас пусто». Казалось, она секунду колебалась перед тем, как добавить. Один из этих садов заперт на ключ. Туда уже десять лет никто не входит. «Почему?» — невольно спросила Мэри. «Значит, в этом странном доме есть еще одна дверь, запертая на ключ». Мистер Крейвен запер его, когда его жена внезапно умерла. Это был ее сад. Он запер калитку, приказал выкопать яму и зарыл ключ. «Ой, миссис Мэдлок звонит, мне надо бежать». Когда она убежала, Мэри подошла к калитке в живой изгороде. Она продолжала думать о саде, в который уже десять лет никто не входил. Ей интересно было, как он выглядит, и цветут ли там цветы. Пройдя сквозь калитку, девочка оказалась в большом саду с широкими лужайками и извилистыми дорожками. Там были деревья и клумбы, и подстрижены вечно зеленые кусты странной формы, и пруд с фонтаном из серого камня посередине. Но клумбы были по-зимнему пусты, а из фонтана не брызгала вода. Видимо, это не тот сад, что заперт на ключ. Как это возможно запереть сад? Ведь сад — это такое место, куда всегда можно войти. Она как раз думала об этом, когда в конце дорожки, по которой шла, заметила высокую стену, заплетенную плющом. Она не знала Англии и не знала, как входят в сады и огороды, где выращивали все для кухни. Подойдя к стене, девочка увидела среди плюща приоткрытую зеленую калитку. «Значит, и это не запертый сад, и сюда можно войти». Мэри вошла через калитку и оказалась в огороде, окруженном стенами, и поняла, что он один из многих соединенных между собой. Она увидела еще одну зеленую калитку, а сквозь нее кусты и дорожки между теплицами. Мэри стояла, осматриваясь, и думала о том, какое это пустынное и унылое место. Наверное, весной, когда все вокруг зазеленеет, здесь лучше, но пока и в самом деле не на что смотреть». И тут через калитку вошел старик с лопатой на плече. В первую секунду он удивился, увидев Мэри, а потом прикоснулся к шапке. У него было старое сморщенное лицо. И, похоже, он был не очень-то доволен, увидев ее. Но и ей это не нравилось, поэтому на лице девочки появилось выражение «упрямицы Мэри», которое явно демонстрировало, что она тоже весьма недовольна этой встречей. «Что это здесь?» — спросила девочка. «Здесь выращивают все для кухни», — ответил он. «А там?» — спросила Мэри, указывая на другую зеленую калитку. «Такой же огород. По другую сторону стены есть еще один, а с той стороны сад. Можно туда войти. Как вам угодно. Но там нет ничего интересного». Мэри ничего не ответила. Она дошла до конца другой дорожки и прошла во вторую зеленую калитку. «Там была еще одна стена». И снова парники. А в этой стене еще одна зеленая калитка, на этот раз закрытая. Может быть, за ней был тот сад, в который 10 лет никто не заходил. Поскольку Мэри никогда не была трусихой и всегда делала то, что хотела, она подошла к калитке и повернула ручку. Девочка думала, что калитка не откроется, и просто хотела убедиться, что нашла таинственный сад. Но калитка легко распахнулась. И Мэри очутилась в большом саду. Вокруг была каменная стена, по которой вились растения, а посередине росли фруктовые деревья, сейчас без листьев, среди побуревшей травы. Но следующей зеленой калитки нигде не было видно. Мэри оглянулась в поисках ее, потому что, когда входила сюда, то заметила, что стена продолжается, словно за ней есть еще какой-то сад. Она увидела на оградой верхушки деревьев, которые росли с другой стороны, а поскольку стояла тихо, то увидела на самой высокой из них птичку с ярко-красной грудкой. Птичка вдруг запела, словно увидела девочку и позвала ее к себе. Мэри стояла и слушала, а милое дружелюбное щебетание разбудило в ней приятные чувства. Даже такие избалованные маленькие девочки, какой была она, не любят одиночество. А этот большой запертый дом И огромная вересковая пустошь, и большие безлюдные сады вызвали у нее чувство, будто на всем свете она одна-одинешенька. Мэри слушала, пока птичка не улетела. Если бы она была добрым, чувствительным ребенком, выросшим в атмосфере тепла и любви, ее сердце разорвалось бы от тоски. Однако, хотя она и была мисс Мэри, упрямится Мэри, Ощутила глубокую печаль, когда красногрудая птичка смотрела на ее кислое личико. Мэри слушала, пока птичка не улетела. Она была не похожа на индийских птиц. И понравилась девочке. Мэри думала о том, увидит ли еще когда-нибудь эту птичку. Наверное, она живет в таинственном саду и знает о нем все. Должно быть, девочка так много думала о таинственном саде потому, что больше ей не было чем заняться. Ей было очень любопытно, как там сейчас все выглядит. Почему мистер Арчибальд Крейвен закопал ключ? Если он так любил свою жену, то почему возненавидел этот сад? Девочке было интересно, увидит ли она когда-нибудь своего дядю. Но она знала, что если увидит его, то он ей не понравится. И она ему тоже. Однако ей ужасно будет хотеться спросить, почему он так странно поступил. Никто и никогда не любил меня. «И я никогда и никого не любила», — подумала она. «И я никогда не умела так болтать, как дети Кроуфордов. Они всегда болтали, смеялись и шумели». Она думала о малиновке, о том, что птичка как будто пела только для нее. А когда вспомнила, на верхушке какого дерева сидела малиновка, то вдруг резко остановилась. «Я уверен, что это дерево растет в таинственном саду», — сказала девочка сама себе. «Ведь...» Там была стена, но без калитки. Она вернулась туда, где выращивались овощи для кухни, и застала там старика, который вскапывал землю. Подошла, остановилась возле него и принялась холодно рассматривать его. Он не обращал на девочку абсолютно никакого внимания, и ей пришлось заговорить первой. «Я была в тех садах», — сказала она. «Ничего не имею против», — равнодушно ответил он. «Я ходила в дальний сад». Понятное дело, «Там же нет злой собаки, и калитка не заперта», — ответил он. «Но в самый дальний сад нельзя попасть, там нет калитки», — продолжала Мэри. «Какой такой еще дальний сад?» — грубо переспросил он, перестав копать. «Ну, в тот, в другой стороне стены», — объяснила Мэри. «Там есть деревья, я видел верхушки. На одной из них сидела красногрудая птичка, и она пела». К своему удивлению девочка увидела, как суровое обветренное лицо старика мгновенно переменилось. По нему разлилась улыбка, и садовник стал неузнаваем. Мэри подумала, насколько лучше выглядят люди, когда улыбаются. Раньше ей и в голову не приходили подобные мысли. Старик повернулся в сторону сада и начал тихонько, ласково свистеть. Мэри не могла понять, как такой суровый человек умеет так ласково подзывать птичку. Почти в ту же секунду случилось нечто чудесное. Мэри услышала тихий шелест крыльев в воздухе. Это к ним подлетела красногрудая птичка и уселась на комке земли рядом у ног садовника. Вот она, засмеялся старик, а потом принялся разговаривать с птичкой, словно с ребенком. «Ну, и куда это ты подевалась, нахальная маленькая попрошайка? Что-то я сегодня тебя не видел. На свидание летала с утра пораньше. Рано тебе еще» жениха искать. Птичка наклонила головку и смотрела на старика, а ее глазки сияли, как черные капельки росы. Она выглядела совсем ручной и, казалось, совсем не боялась. Прыгала по земле и вовсю клевала в поисках семян и насекомых. Странное чувство разлилось в сердце Мэри. Такая милая и славная была эта птичка. Маленькая, но пушистая, с небольшим клювом на тоненьких маленьких ножках. Она что? «Всегда прилетает, если вы позовете», — прошептала девочка. «Ага. Я ее знаю еще с тех пор, как на ней перьев-то не было. Она выпала из гнезда в том саду, перелетела через стену, но была еще слабенькая, чтобы перелететь обратно. И с этого дня началась наша дружба. А потом, когда через несколько дней она вернулась в гнездо, оно было уже пустое, и она снова прилетела ко мне». А. «Что это за птица?» — спросила Мэри. «Разве вы не знаете?» «Это малиновка. А уж малиновки-то самые милые и забавные птахи из всех. Они почти такие же дружелюбные, как собаки. Очень привязываются к людям, которые умеют с ними обращаться. Вот взгляните на нее, как она клюет и вертится. Знает шельма, о ком разговор ведется. Не было на свете ничего забавнее, чем вид старого садовника». Он так смотрел на маленькую пушистую птичку, словно гордился ей и любил ее. На такая тщеславная, снова рассмеялся старик. Любит, когда они говорят. А уж любопытная какая. Бог мне свидетель, на свете нет другой такой любопытной и забавной птахи. Она всегда прилетает поглядеть, что я тут сею или сажу. Она такие вещи знает, которые неизвестны хозяину, мистеру Крейвину. Да, она тут у нас старший садовник. Малиновка прыгала по грядкам, все клевала да поглядывала в их сторону. Мэри казалось, что блестящие черные глазки приглядываются к ней с особым любопытством. Странное чувство в ее сердце усиливалось. — А куда улетели другие птицы из гнезда? — спросила она. — Никто не знает. Как только птенцы подрастут и научатся летать как следует, старые птицы выгоняют их из гнезда, и выводок разлетается по всему свету. «Это вот птаха смекалистая, знает, что она совсем одна». Мэри подошла ближе к Малиновке, взглянула на нее и сказала, «И я совсем одна». Раньше девочка не осознавала, что это было главной причиной, почему она постоянно была в плохом настроении. Она поняла это только сейчас, когда смотрела на Малиновку, а Малиновка смотрела на нее. Старый садовник поправил шапку на своей лысой голове, посмотрел на девочку и сказал, «Так это вы, та самая маленькая госпожа, что приехала из Индии?» Мэри кивнула. «Неудивительно, что вы совсем одна. Позже, когда подрастете, будете в еще большем одиночестве», — сказал старик. И опять начал копать, глубоко вонзая острее лопаты в жирную черную землю. А Малиновка, очень этим заинтересованная, продолжала прыгать вокруг него. «Как вас зовут?» — спросил Мэри. Он прервал работу, чтобы ответить ей. «Бен Уэзерстав», — сказал он, а потом со странной гримасой на лице добавил. «Я тоже одинокий. Вот разве что эта птица ко мне прилетает». И указал на малиновку. «Это мой единственный друг. А у меня вообще нет друзей. И никогда не было», — призналась Мэри. «Даже моя няня и я меня не любила. И я никогда и ни с кем не играла». В Йоркшире принято правду говорить в глаза. А поскольку Бен Уезерстаф был родом из этих мест, то со всей откровенностью жителя вересковых пустышей он ответил. «Мы с вами, барышня, дружка на дружку слегка похожи. Обои мы не больно-то красивые с виду, и характеры у нас готов побиться об заклад ни сахару ни сахар». Эти слова были сказаны, что называется просто в лопы. и Мэри Ленокс ни разу в жизни не доводилась слышать правды о себе. Там, в Индии, слуги только кланялись да поддакивали ей во всем. Она раньше никогда особенно не задумывалась над тем, как выглядит со стороны, и теперь подумала о том, действительно ли она похожа на угрюмого Бена Везерстафа, такого, каким он был до того, как появилась Малиновка. Да еще характер, ой, не сахар. Ей стало неприятно. Вдруг тихий нежный звук раздался рядом с Мэри, и она обернулась. Девочка стояла рядом с молоденькой яблонькой, а малиновка слетела на одну из ее веток и залилась протяженной трелью. Бен расхохотался. «Почему она так делает?» — спросила Мэри. «Она хочет с вами подружиться?» — ответил Бен. «Со мной?» — переспросила Мэри, медленно повернулась к дереву и взглянула на птичку. «Так ты хочешь со мной подружиться?» Словно к человеку обратилась она к малиновке. «Хочешь?» Голос девочки звучал не так сухо и холодно, как раньше. Он был таким нежным, искренним, что садовник удивился так же сильно, как Мэри, когда услышала его свист. «Ух ты!» — воскликнул он. «Вы так хорошо и по-людски это сказали, словно вы настоящий ребенок, а не старая сварливая старуха. Вы это сказали точь-в-точь точь так, как Дик разговаривает со своими зверюшками на вересковой пустоши. Так вы знаете Дико?» Спросила Мэри, быстро повернувшись к нему. Его знают все. Он успевает везде. Даже кусты дикой ежевики и цветы вереска знают его. Могу побиться об заклад? Лисы показывают ему свои норы, где выводят лисят, а жаворонки гнезда. Мэри хотелось задать ему еще много вопросов. Дико интересовало ее почти так же сильно, как и таинственный сад. Но вот и минуту малиновка умолкла, взмахнула крылышками и улетела. Визит был закончен. Ее ждали другие дела. Она перелетела через стену, — воскликнула Мэри, которая провожала птичку взглядом. «Сейчас она полетела в сад, и опять через стену в тот сад, в котором нет калитки, потому что она там живет», — сказал старый садовник. «Там она вылупилась из яйца. Если она ищет жениха, то из крылатых молодых джентльменов, которые живут там, среди кустов роз». «Кустов роз» переспросила Мэри. «Там есть кусты роз?» Бен опять схватился за свою лопату и принялся старательно копать. «Десять лет тому назад были», пробурчал он себе под нос. «Я бы хотела увидеть их», сказала Мэри. «Где же зеленая калитка? Где-то же она должна быть?» Бен глубоко вонзил лопату в землю, а выглядел он сейчас таким же нелюдимым, как и в самом начале их встречи. «Десять лет тому назад была». «А теперь нет», — ответил старик. «Калитки нет? Должна быть», — воскликнула Мэри. «Но ее нет. И никто ее не найдет, и никому не должно быть до этого дела. Не будьте такой любопытной и несуйте свой нос куда не следует. Ну, мне надо работать. Идите погуляйте где-нибудь еще. У меня нет времени». И он, забросив лопату на плечо, ушел, даже не взглянув на девочку и не попрощавшись.